Глава девятая. Русский дом или монгольская юрт? Вопрос идигу не оставлял его. Порой эти слова жгли душу, как беспощадное солнце пустыни, в которой ему не суждено было умереть, а порой погружали в счастливые воспоминания. И тогда Солхатская долина всплывала в грезах, залитой темной зеленью, дарующей спасительную тень. По зеленому фону, как на ковре, рассыпались цветочные узоры, кипящее буйство белого и нежно-розового, цветущие яблони, абрикосы и миндаль, под сенью которых тянулись непроходимые изгороди из кустов дикой розы, красные лепестки ее тлели в синей тени, как угли засыпающего костра». Источник, вытекающий из скалы, поил всю долину, студеная и чистая вода возвращала силу, охлаждала разгоряченное после дикого гона охоты тела. И надо всем словно ссыпался с деревьев, подобно белым лепесткам по ущелью, веселый и беззаботный смех Мамая, пропускающего его вперед к источнику. «Э-э, Туганбек!» Тебе первому пить, ты настрелял больше дичи. Иди, иди, я потерплю. Вспыхивали и гасли в голове обрывки слов, лица, отдельные предметы, запахи. Насыщенный и пряный запах разрезанной дыни, например — Он сразу разливался над пирующими, как морской прилив, затопляя благовонный вечер, и был столь силен, что, казалось, мог долететь до первой уже появившейся на небосводе звезды. Только тонкая струйка полыни, эдакой оторвавшаяся от горлышка флейты, всепроникающая нотка застряла в дынном аромате, как заноза в пальцы, Горько-терпкая, без нее другие воздухи мира, которые он вдыхал и запомнил, казались чуть пресными и неполноценными, как бедный плов, приготовленный без продолговатых зернышек зиры. Или вдруг, словно по приказу красной звезды, брошенные из невидимого рукава небесного скомороха, рассыпались над Салхатской долиной горошины звезды. Над ними царил отрешенно надменный лик луны — отлитый из священного серебра, поселяя в сердце благоговейный трепет. Луна пропадала, хоп, и ее сменяла розовая и нежная пятка сорнайцецек, которую он так любил пощекотать украдкой. Как разглядывает человек диковинный камень или неведомые письмена, так он мог подолгу разглядывать радость и молодость, разлитые повсюду, На облаках встретится цикат на закате в диких скалах, отградивших счастливую долину от нависающих забот, с кладчитыми горами и лысыми перевалами. На пограничных вершинах ветер выдувал из души сомнения и страх. Сидя в седле, возвышаясь над раскинувшимся под ним миром, Туган-Шона разводил руки в стороны, Закрывал глаза, воображая, что сейчас ветер подхватит их вместе с конем, и они взлетят в поднебесье, подобно вольным орлам. А то вдруг являлась ему горячая лепешка белого теста, посыпанная кунжутным семенем. Ее предлагали руки доброго грека, лепешку и кусок соленого овечьего сыра, обернутого в пучок пахучей огородной травы. Запахи приходили неожиданно и также неожиданно исчезали, и каждый был окрашен в свой цвет. Сосны, взбирающиеся на неприступные кручи осыпей, сцепленных напрочь мощными корнями, доносили струи смолистого желтого фимиама, дикий чеснок — ни с чем не спутать, но зря различали его темно-зеленые флюиды, что включались в воздушную смесь робка, в отличие от резкого удара надкушенного огородного зубка, вызывающего целительные слезы и прочищающего дыхание. Родной до боли конский пот был прочно связан с закатным фиолетовым небом, Наверное, потому что многие путешествия начинались с заходом солнца, когда спадала дневная жара. Нестерпимая вонь горного козла, потершегося боком омшистый камень, на который случилось преклонить голову, виделась коричневой, и он не мог разгадать, почему. Зато пряный запах скошенного сена был серым, как перезимовавший сток а вот сушившая ноздри зала на рассвете, когда случайно вдохнул ее, пытаясь раздуть потухший ночью костер, была мертвенно-белой, схожей окрасом заящей шкуркой, целую вечность провисевшей в пыльном чулане. Наваристый запашок бараней похлебки, красный, словно огонь под котлом, Знакомый любому монголу с детства, долетал до него с горяченным паром, пробуждая голод, а сладко-терпкий аромат розовых кустов, тягучий, будто сваренный в меду, самый яркий из всех запахов мира, казался янтарным. Он усиливал чувственность, снимал переутомление и пробуждал в чреслах страстное желание. «Тяжелый дух и тонкий аромат». Непристойное вонище и густой фемиам, благоухание и смрад. Густые и легкокрылые ноты запахов мешались, как и разнообразие оттенков цвета, и все всегда кончалось одинаково. Цвета сливались в одно непротыкаемое черное пятно, и из него, из самой его середины, раздавался и давил на уши твердый голос друга командира, произносивший одно прощальное слово — «Прости». Он вскрикивал от ужаса и просыпался. Верный Яшка был тут, как тут, вытирал со лба холодный пот, подносил плошку с чаем, а возвращая его дух из запутанных странствий по глубинам памяти на бренную землю. Они научились понимать друг друга без слов. И так провели конец весны, лето и осень — Каждый день Яшка докладывал о том, что произошло в округе. Туганшуна слушалась с интересом и доклад его никогда не обрывал. Мирная жизнь разнежила людей. Серьезных происшествий не случалось. Любимая корова полиферии сломала ногу на водопое. От детской шалости сгорел в Евстафьевом лагу Авин. Крестьяне поймали в реке огромного сама, его хвост не помещался в телеге и чуть-чуть не доставал до земли. В округе объявилась волчья стая, звери зарезали двух яловых овец и придушили ягненка, стаю дважды обкладывали, но так и не смогли отловить. Вот и все новости, повторявшиеся в спокойные годы с завидным постоянством. Завернувшие холода и дожди не заставили больного перейти в дом, как не настаивала жена. Как-то раз Полиферия привела к его шатру попа, и, подчиняясь ее просьбе, он по-воински вынес исповедь, кивал головой, укрытой епитрахилью, подтверждая перечисляемые священником грехи, но не проронил ни слова. Поп произнес молитву и спросил для него христианской кончины, «Непостыдный и мирный!» — снял с головы Епитрохиль и начертал на лбу масляный крест. Полиферия радостно вздохнула и перекрестилась, и Туган Шона повторил жест за ней, как всегда делал в церкви, где приходилось ему стоять на службах после принятия крещения. — Готов теперь! — сказал он Яшке, когда тот стер масло с его лба и улыбнулся, еще больше скривив пораженный недугом рот. «Зато матушка спокойно, Все правильно, Туганбек!» — Яшка скромно улыбнулся. «Ягнятины вареные или яблок в меду?» Воевода отрицательно покачал головой и вскоре заснул. Проснулся он глубокой ночью. Сильно похолодало, мокрую от дождей землю сковала тонким литком. Яшка спал рядом, как убитый. Он подбросил в тлеющие угли несколько березовых поленьев, чуть откинул входной полок, дав проход дыму, подсел к разгорающемуся огню, укутался в мех и, как всегда, стал думать о судьбе, забросившей его на далекую окраину монгольского мира, в холодную полуночную страну, что набирала потихоньку силы, готовясь скинуть в себя тяжелый хомут, надетым на ее шею великим Чингисханом. «Предал ли он закон Ясы, спасая свою шкуру?» И тут можно было бы было ответить утвердительно, но было одно «но». Идигу не зря спросил о Мамае. В его вопросе отчетливо прозвучали укор и презрение, понятные всем, кто тогда сидел в юрте. Маленький воин был первым, и того подлинным господином Туган Шуны остальные в счет не шли». Потеряв с ним связь, он оставался один на один с миром, осиротел и никто больше не мог заменить его. Он не нарушил бы присягу Тимуру, как воин, дорожащий своей честью, но, честно признаться, воспринимал владетеля Самарканда военным союзником, а никак не Сюзереном. Коварство Идигу освободило его от клятвы храмцу. Найдя пристанище на Москве, он всегда выполнял волю русского князя, подчинившись судьбе, но главная часть его души умерла навсегда вместе с маленьким воином на берегу водного потока. Удар на перу унес еще одну часть души, оставив ему незначительную частичку и талику времени, чтобы разобраться во всем окончательно. Но зачем? Мог ли он развязать узлы нити, сплетенные на небесах? Небеса молчали и не посылали знамений, приходилось искать ответы в прожитом, в своих поступках. Он вспоминал их и судил в себя строго, но тщетно. Разгадать предначертания великого неба, вероятно, смог бы всесильный шаман, но уж никак не русский поп, утешитель вдов и сирот, любитель крыжовенного варенья и моченых рыжиков, за которые, как сам говаривал за столом, готов был отдать бессмертную душу. Туган Шона не боялся смерти, она столько раз обходила его стороной, что он свыкся с ней. Смириться же с выпавшей долей было сложнее. Орда нарушила великий закон и рассыпалась на глазах, Жадность и зло победили наказ основателя. Все части Яса жили схоже — смуты, войны, распадающиеся и вновь возникающие союзы со вчерашними врагами. Чем русские или литовцы хуже или лучше сегодняшних правителей Орды — Они впитали знания, что показались им нужными, как в свое время Яса научилась знаниям у Китая и у игуров, и теперь точили клинки и выжидали момент, чтобы нанести смертельный удар. Жестокости сострадания, добро и зло, слова, пустые слова. Дела или слова правят миром. Как коренной монгол он должен был бы презирать покоренных, Но вот наплодил детишек от русской бабы и скоро умрет, а корень его приживется здесь. Старый воин завещал Яшке рассказать сыновьям историю своей кости, но расскажет ли, поймут ли они. Крови и боли в его жизни было больше, чем радости и счастья, а дарованный под конец покой утомил сильнее самого тяжелого боевого похода. Внезапный волчий вой оторвал от раздумий. Неподалеку завыла самка, ей откликнулись. Сперва из одного угла — матерый, затем из другого, поскуливая, затянули песнь первогодки. Волчица была где-то совсем рядом, наверное, сидела на заросшем сосенками кургане. Неподалеку на песчаном взгоре их было много, около сотни насыпей. Лисы и барсуки рыли на их склонах норы — а местные боялись старых могил, туда не ходили даже днем, рассказывая всякие небылицы о нехорошем месте, о подземных звонах и встающих мертвецах. Вой доносился с той стороны. Туган Шунап смотрел на легкий лук, что висел на специальном костыле в углу шатра, сокрушенно покачал головой. Левая рука не могла оттянуть тетиву, этой радости болезнь лишила его навсегда. Вой прекратился так же неожиданно, как и начался, спевка закончилась. Он встал, стараясь не шуметь, чтобы не разбудить яшку, вышел на улицу. Высоко в небе плыла в облаках полная луна, лед блестел на земле, отражая ее свет. По такому насту любой звук должен был разноситься далеко. туганшина начал вслушиваться и сперва ничего не уловил. Но вот различил слабый хруст. Зверь, осторожно ступая, приближался как раз с той стороны, откуда он ожидал. Туган Шона спрятался за полок, напряженно вглядываясь в ночь. Охотничье терпением был у него в крови. Хруст прекратился, волчица тоже замерла и нюхала воздух. Холод подбирался к телу, заползая под складки меха, но не шевельнулся, Дышал размеренно и неслышно, и опять различил тонкий треск льдышек. Хруп-хруп-хруп, совсем уже близко. И вот она вышла из-под большой березы, и кровь застыла в его жилах. Волчица была вся белая, как когда-то давным-давно в степи. Она повела носом. Два желтых глаза, не мигая, уставились в черную дырку в шатре — прямо туда, где он стоял ни живой и не мертвый. И тогда он шагнул ей навстречу, чуть склонив голову, как и полагалось при встрече с предком. Волчица чуть попятилась и тихонько зарычала. Он хотел только поздороваться, только поклониться Шона беки, но не успел. Знакомый до боли свист, срывающийся с тетивы стрелы, пропорол воздух, Волчица поймала правым глазом стрелу, дернулась, рухнула на земь и засучила лапами. Яшка, оказывается, все это время простоял сзади с готовым к бою луком, выцелил ее и мгновенно выстрелил из-за его плеча. Туган Шона резко повернулся к нему, гневно вскинул правую руку, и тут в глазах полыхнула мощная красная искра, и жаркое пламя разлилось по голове, щекам, шее, а в висках застучал огромный полковой барабан, выбивающий приказ к отступлению. Он зашатался и грузно осел на землю. Второй удар совсем обездвижил воеводу. Яшка разбудил домашних, господина внесли в избу, положили к печке, бросились растирать тело яблочным уксусом, Послались за попом. Тот прискакал верхами рано утром и успел соборовать обездвижного раба Божия Тимофея. Полиферия склонилась над умирающим и после клялась, будто расслышала едва различимые слова, что шептали онемевшие губы Повторяя и повторяя. Прости, прости, прости. Она ахнула, перекрестилась и пала на колени. Затем он принялся дышать быстро-быстро, с хрипом втягивая и выталкивая наружу воздух, словно спешил надышаться напоследок. Зажгли свечу, начали молебен о здравии. Когда свеча прогорела, он замолчал и тихо отошел в иной мир. При погребении присутствовал присланный князем сокольничий Вдова Туганова рассказала ему о чудесной христианской кончине супруга и о его последних словах. «На все воля Божья», — сказал Сокольничий сочувственным голосом, ничуть ей при этом не поверив. Он хорошо знал былого боевого товарища, уважал его бесстрашие и воинскую отвагу, но особого христианского смирения за ним никогда не замечал.